Глава 17. Прошла неделя. От мистера Рочестера не было никаких вестей. Прошло 10 дней, а он все не возвращался. Миссис Фэйрфакс сказала, что нет ничего удивительного, если он из Лиза проехал прямо в Лондон, а оттуда на континент и появится опять в Торнфельде лишь через год. Он уже не раз, нежданно-негаданно, покидал свое поместье. При этих словах я почувствовала, как меня охватил холод, и сердце мое упало. Я чуть не пережила сызного глубокое разочарование, но, вспомнив о своих принципах, сейчас же взяла себя в руки. Я даже удивилась, с какой быстротой мне удалось преодолеть это мгновенное колебание, как легко я отстранила от себя мысль о том, что поступки мистера Рочестера могут быть для меня чем-то полным глубокого жизненного интереса. Но я укротила себя вовсе не с помощью рабской мысли о собственном ничтожестве. Напротив, Я сказала себе, у тебя нет ничего общего с хозяином Торнфельда. Он просто платит тебе жалование за то, что ты воспитываешь эту девочку, и ты вправе ожидать хорошего отношения к себе, поскольку добросовестно исполняешь свои обязанности. Будь уверен, что это единственная связь, которую он готов признать между вами. Поэтому не делай его предметом своих нежных чувств, своего разочарования и отчаяния он человек другой касты оставайся же в своем кругу и уважай себя настолько чтобы не отдавать всех сил души и сердца тому кому они не нужны и в комна то вызвало бы только пренебрежение. я спокойно продолжала свои обычные занятия, но время от времени у меня возникали смутные планы о том как бы мне покинуть торнфильд я заранее сочиняла объявление и размышляла о возможности новой работы. С этими мыслями я не считала нужным бороться. Ничто не мешало им окрепнуть и принести свои плоды. Мистер Рочестер отсутствовал уже около двух недель, когда миссис Фэрфакс получила письмо по почте. «Это от хозяина», — сказала она, взглянув на конверт. «Теперь, я думаю, мы узнаем, ожидать ли нам его возвращения или нет». она сломала печать И начала читать письмо. А я продолжала пить кофе. Мы сидели за завтраком. Кофе был горячий, вероятно, поэтому мои щеки вдруг вспыхнули румянцем. Но почему же задрожала моя рука, и я невольно провела половину чашки на блюдечко? Мне не хотелось раздумывать об этом. Иной раз мне кажется, что мы живем слишком уединенно. Зато сейчас нам будет очень много дела, во всяком случае, на некоторое время, — сказала миссис Фэрфакс, все еще держа перед собой письмо. Прежде чем позволить себе какой-нибудь вопрос, я завязала адели передник, затем дала ей еще булочку и снова налила молока. Только после этого я сказала небрежно. Вероятно, мистер Рочестер не скоро вернется. Наоборот, скоро, через три дня, — пишет он. То есть будет в ближайший четверг, и не один. Бог весь сколько знатных гостей приедет с ним из Лизы. Он пишет, чтобы приготовили все самые лучшие спальни, чтобы сделали полную уборку библиотеки и гостиной. И предлагает нанять на кухню нескольких помощниц из гостиницы в Милкоте. И где удастся. Дамы привезут с собой своих камеристок и мужчины своих камердинеров Так что здесь будет полным-полно. Миссис Фэрфакс наскоро проглотила свой завтрак и поспешно ушла, чтобы тут же начать приготовление. Эти три дня, как она и предполагала, были полны суеты. До сих пор мне казалось, что все комнаты в Торнфельде содержатся в необыкновенном порядке и прекрасно обставлены. Но я, видимо, ошибалась. Появились три поденщицы, и началось такое мытье, обметание. Выбивание ковров, протирание картин, зеркал и люстр — такое основательное протапливание спален и просушивание перед огнем одеяла пуховых перин, какого я в жизни своей не видела и не увижу. Адель бегала среди всей этой кутерьмы в страшном возбуждении. Казалось, уборка и ожидаемый приезд гостей приводит ее в восторг. Она потребовала, чтобы Софи пересмотрела все ее туалеты, как она называла свои платьицы, чтобы она освежила их, проветрила и отгладила. Сама одель ничего не делала, а только носилась по парадным комнатам, скакала по кроватям, каталась по матрацам и взбиралась на периной подушки, наваленные перед ярко пылавшими каминами, пламя которых так и ревела в трубах. Я освободила ее от занятий, потому что миссис Фэйрфакс привлекла к работе меня и теперь проводила целые дни в кладовых, помогая, вернее, мешая ей и поварихе. Я училась делать кремы, ватрушки и французские пирожные, жарить птицу и украшать блюда с десертом. Гостей ожидали в четверг под вечер, к обеду. Я была занята приготовлениями к их приезду, и у меня не было времени предаваться несбыточным грезам. Мне помнится, я была так же весела и деятельна, как и все другие, не говоря уже об Аделе. Правда, время от времени что-то сжимало мне сердце, и мое бодрое настроение падало. Вопреки моей воль, что-то отбрасывало меня в мрачный мир сомнений, неуверенности и смутных предчувствий. Они охватили меня с особой силой, когда я увидела, что дверь на лестницу в третий этаж, которая за последнее время была неизменно заперта, медленно отворяется. Пропуская Грейс Пул в накрахмаленном чипце, белом фартуке и косынке, когда я увидела, как она беззвучно скользит по коридору в своих войлочных туфлях, заглядывает в полные беспорядка шумные спальни то там, то здесь, бросает несколько слов, объясняя поденщице, чем протирать решетку или мрамор камина, или как выводить пятна с обоев, и затем проходит дальше. Обычно она спускалась в кухню раз в день, съедала свой обед, выкуривала перед огнем маленькую трубочку и затем возвращалась к себе, неизменно унося с собой пинту портера, чтобы выпить ее наверху в своем мрачном логове. Только один час из двадцати четырех проводила Грейс внизу с другими слугами, все остальное время она сидела у себя наверху в комнате с низким потолком и дубовыми панелями. Там она шила, и, может быть, смеялась своим угрюмым смехом одинокая кокузница, заключенная в тюрьму. Самое странное было то, что решительно никто в доме, кроме меня, не обращал внимания на ее привычки и не удивлялся им. Никто не обсуждал ее положение, ее занятий, никто не сожалел о ее замкнутости и одиночестве. Правда, мне как-то пришлось невольно подслушать разговор, происходящий между Ли и одна из паденщиц, видимо, касавшейся Грейс. Али сказала что-то, чего я не расслышала, а паденщица заметила. «Что ж, наверное, хорошее жалование платит». «Да», — отвечала Али, — «хотела бы я получать столько. Не то, что мне платят мало. Нет, в Торнфельде на это не скупятся. Но я не получаю одной пятой того, что платят ей, и она откладывает деньги». Она ездит каждые три месяца в Милкоцкий банк. Меня нисколько не удивит. Если уйдя отсюда, она сможет жить на свои сбережения. Но она, видимо, привыкла к дому. И потом, ей еще нет сорока. Она сильная и здоровая, и может справиться с любой работой. Слишком рано ей уходить на покой. Она, наверное, хорошо делает свое дело, спросила а Она прекрасно понимает, что от нее требуется. Ее учить не приходится, — многозначительно подтвердила Ли. А ведь не всякий согласился бы на это ни за какие деньги. — Это уж, конечно, — последовал ответ. — А разве хозяин? Паденщица хотела продолжать, но в эту минуту Ли обернулась и увидела меня. Она сейчас же толкнула свою собеседницу в бок. — Разве она не знает? — услышала я шепот паденщицы. Ли покачала головой, и разговор, конечно, прервался. Все, что я вывела из него, сводилось к одному. В Торнфельде есть какая-то тайна, от участия в которой я была намеренно отстранена. Наступил четверг. Все было закончено еще накануне. Разосланы ковры, повешены пологи, кровати покрыты ослепительными покрывалами, туалеты уставлены необходимыми принадлежностями, мебель протерта, букеты цветов поставлены в вазы. Спальни и гостиные совершенно преобразились. Они стали свежими и светлыми. Большой холл также был убран, старые резные часы почищены, перилы и ступеньки доведены до зеркального блеска. в Столовый буфет сверкал серебром. Гостиные будуар были заставлены тропическими растениями. День клонился к вечеру. Миссис Фэйрфакс облеклась в свое самое парадное черное атласное платье Надела перчатки, золотые часы. Ей предстояло встречать гостей, провожать дам в их комнаты и так далее. Адель тоже потребовала, чтобы ее одели. Я считала, что едва ли она может надеяться на то, что ее позовут гостям в этот же день. Однако, чтобы доставить девочке удовольствие, я разрешила Софии нарядить ее в одной из ее пышных коротких кисейных платьиц. Мне переодеваться было незачем. я знала что не покину сегодня то убежище, каким являлась для меня классная комната, а она была теперь приятным убежищем в часы тревог. Стоял кроткий ясный весенний день, один из тех дней, какие бывают в конце марта или в начале апреля, и своим блеском предвещают лето. Этот день уже померк, но даже вечер был теплым. Я сидела за работой в классной комнате при открытом окне. «Как долго их нет!» — сказала миссис Фейерфакс, войдя ко мне в своем шуршащем платье. «Я рада, что заказала обед на час позднее того времени, которое назначил мистер Рочестер. Ведь уже начало седьмого, и я послала Джона к воротам покараулись. Оттуда видно дорогу далеко в сторону Милкота». Она подошла к окну. «Вон он!» — продолжала она. «Ну, Джон!» — старушка высунулась из окна. «Какие новости!» «Они едут, сударыня!» — последовал ответ. «Через десять минут будут здесь!» Адель бросилась к окну. Я последовала за ней, однако постаралась стать так, чтобы меня скрывала занавес. И я, видя все, осталась бы невидимой. Десять минут, о которых говорил Джон, длились бесконечно. Но вот мы услышали шум колёс. Появилось четверо всадников, а за ними две открытые коляски, над которыми развивались вуали и перья. Два всадника были элегантные молодые люди, третьим оказался мистер Рочестер, он сидел на своём чёрном жеребце Мезрури, а пилот бежал впереди. Рядом с ним ехала дама. Её лиловая амазонка почти касалась земли, длинная вуаль трепетала по ветру, Перемешиваясь с ее складками, по плечам струились черные кудри. «Мисс Ингрэм!» — воскликнула миссис ферфакс и поспешила вниз, чтобы занять свой пост. ковалькада следуя изгибу дороги, быстро завернула за угол дома и я потеряла ее из виду. Адель стала проситься вниз, но я взяла ее на колени и попыталась объяснить ей что она ни в коем случае не должна стараться попасть на глаза этим дамам ни сейчас, ни в другое время, что мистер Рочестер очень рассердится. Услышав это, она, конечно, расплакалась, но когда я сделала строгое лицо, согласилась отереть слезы. Из холода донесся веселый шум, низкие голоса мужчин и серебристые женщин гармонически сливались, и все покрывал негромкий, но звучный голос хозяина Торнфельд холла приветствовавшего своих изысканных и знатных гостей. Затем на лестнице раздался шорох платьев, в коридоре послышались быстрые шаги, тихий оживленный смех, хлопанье дверями, шепот. — Они переодеваются, — сказала Адель, которая внимательно прислушивалась к каждому звуку и, вздохнув, добавила. — Когда у мамы бывали гости, я ходила за ними повсюду и в гостиную, и в их комнаты. Я часто смотрела, как камеристки причесывают и одевают дам. И это было очень занятно. Так и сама научишься. А ты не голодна, Адель? Ну, конечно, мадемуазель. Мы уже пять-шесть часов ничего не ели. Пока дамы у себя в комнатах, я спущусь вниз и постараюсь раздобыть тебе чего-нибудь поесть. И выскользнув из своего убежища, я осторожно пробралась на чёрную лестницу, которая вела прямо в кухню. Там суетились люди и веяло нестерпимым жаром. Суп и рыба были уже почти готовы, и повариха хлопотала около плиты в таком состоянии души и тела, которые заставляли опасаться, как бы она, в конце концов, не воспламенилась сама. В людской столовой у огня сидели два кучера и три коммерденера. Камеристки находились, вероятно, наверху со своими госпожами, новые слуги, нанятые в Милкоте, сновали взад и вперед. Наконец я пробралась в кладовую. Там я взяла холодную жареную курицу, белый хлеб, несколько сладких пирожков, две тарелки, ножи и вилки, и поспешила обратно. Я уже была в коридоре и только что собиралась затворить за собой дверь черной лестницы, как усиливающийся гул голосов, известил меня о том, что дамы собираются покинуть свои комнаты. Чтобы вернуться в классную, я должна была пройти мимо их дверей, не желая быть застигнутой здесь с моей добычей, я остановилась в конце коридора, где из-за отсутствия окон обычно было полутемно, а теперь царил уже глубокий сумрак, так как солнце село. И вот, одна за другой, гости выходили из своих комнат, Каждая выпархивала весело и беззаботно, и их платья яркими пятнами мелькали в полутьме. На мгновение они столпились в другом конце коридор и до меня донеслось их негромкое щебетание, полное сдержанного оживления. Затем они спустились по лестнице так же легко и беззвучно, как спустилась бы с холма волна тумана. Эта стайка произвела на меня впечатление, невиданного мной до сих пор, аристократического изящества. Войдя в класс, я увидела, что Адель выглядывает из приоткрытой двери. «Какие красавицы!» — воскликнула она по-английски. «О, как мне хотелось бы пойти к ним! Как вы полагаете, мистер Рочестер пришлет за нами после обеда?» «Нет, не думаю. У мистера Рочестера и без нас много дел. Забудь на сегодня об этих дамах. Может быть, ты увидишь их завтра. Вот твой обед. Она действительно проголодалась, поэтому курица и пирожки на некоторое время отвлекли ее. Хорошо, что я позаботилась о пище, иначе мы обе, а также Софи, с которой я поделилась, рисковали бы остаться вовсе без обеда. Внизу все были слишком заняты, чтобы помнить о нас. Десерт был подан только в девять часов, а в десять... 10... Лакеи все еще продолжали бегать взад и вперед с подносами и кофейными чашками. Я разрешила Адель лечь гораздо позднее, чем обычно, так как она заявила, что совершенно не может спать, когда внизу хлопают двери, и люди снуют туда и сюда. Кроме того, — добавила она, — вдруг мистер Рочестер все-таки пришлет за ней, а она будет не одета. Какая жалость! Я рассказывала ей сказки, пока она была в состоянии слушать, а затем вышла с ней в коридор. Лампа в холле была зажжена, и девочке нравилось смотреть через балюстраду, как слуги входят и выходят. Уже вечером из гостиной, куда был перенесен рояль, донеслись звуки музыки. Мы с Аделью сели на верхнюю ступеньку лестницы и стали слушать. Но вот под аккомпанемент рояля полился звучный голос. Это пела одна из дам и пела так, что заслушаешься. После соло последовал дуэт, а затем веселая песенка. В перерывах до нас доносилось оживленное жужжание голосов. Я внимательно прислушивалась к ним и вдруг поймала себя на том, что стараюсь разобраться в этих звуках и уловить в их слитном гуле характерные интонации мистера Рочестера. И когда мне, наконец, удалось различить его голос среди остальных, Я начала вслушиваться, стараясь уловить отдельные слова. Часы пробили одиннадцать. Я взглянула на Адель, прислонившуюся головой к моему плечу. Ее веки, наконец, отяжелели. Я взяла ее на руки и отнесла в постель. Дамы и джентльмены внизу разошлись по своим комнатам лишь около часу. Следующий день прошел так же весело, Гости предприняли прогулку, чтобы полюбоваться живописной местностью по соседству с имением. Они выехали с раннего утра, некоторые верхом другие в экипажах. Я видела их отъезд и возвращение. Мисс Ингрэм, как и вчера, была единственной всадницей, и как вчера мистер Рочестер скакал рядом с ней. Оба они несколько отделились от остальной компании. Я указала на это обстоятельство миссис Фэрфакс, стоявший рядом со мной у окна. «Вот вы говорили, что они едва ли поженятся», — заметила я. «Но мистер Рочестер оказывает ей явные предпочтения перед всеми остальными дамами». «Да, пожалуй. Он без сомнения восхищается ею». «А она им?» — добавила я. «Посмотрите, как она наклоняет к нему голову, словно они беседуют наедине. Мне хотелось бы рассмотреть ее лицо. Я еще ни разу не видела его». «Вы увидите ее сегодня вечером», — отозвалась миссис Фейерфакс. «Я сказала мистеру Рочестеру, что Адель только и мечтает быть представленной этим дамам». И он ответил, «Ах, да? Ну, пусть придет сегодня после обеда в гостиную и попросите миссер сопровождать ее». «Разумеется, он сказал это из вежливости. Я уверена, что мне незачем туда ходить», — ответила я. «Я обратила его внимание на то, что вы не привыкли к такому обществу, и вам едва ли захочется предстать перед этими веселыми гостями, притом совершенно вам незнакомыми». А он ответил с обычной решительностью, «Глупости! Если она начнет возражать, скажите, что это мое личное желание. А если она будет упираться, скажите, что я сам приду за ней и приведу ее». «Таких хлопот я ему не доставлю», — ответила я. «Если иначе нельзя, я пойду, но мне очень не хочется. А вы там будете, миссис Фаерфакс?» «Нет, я отпросилась, он отпустил меня. Я научу вас, как избежать неприятной минуты появления на глазах у всех. Это ведь самое тягостное. Отправляйтесь в гостиную, пока там еще никого нет» перед тем, как дамы встанут из-за стола, и выберите себе местечко в каком-нибудь укромном уголке. После того, как войдут мужчины, вам незачем оставаться. Разве только вы сами этого захотите. Пусть мистер Рочестер увидит, что вы здесь, а потом можете ускользнуть. Никто не обратит внимания. А как вы думаете, они долго прогостят? Возможно, недели две, три, но, конечно, не дольше. После пасхальных каникул сэру Джорджу Лину, который только что избран членом парламента от Милкота, придется вернуться в Лондон. Вероятно, мистер Рочестер уедет с ним. Меня вообще удивляет, что он на этот раз так долго прожил в Торнфильде. Я ожидала с некоторым трепетом того часа, «Когда мне придется появиться с моей воспитанницей в гостиной?» Узнав, что она наконец-то будет представлена дамом, Адель находилась весь день в состоянии крайнего возбуждения и успокоилась лишь тогда, когда Софи приступила к церемонии одевания. Этот процесс захватил ее целиком, и вот, наконец, ее волосы были убраны и лежали на плечах в виде длинных, тщательно расчесанных локонов, Розовое атласное платье было надето, кушак завязан и натянуты кружевные перчатки, и девочка приняла торжественный и важный вид. Не было нужды предупреждать Аделя о том, чтобы она берегла свой туалет. Она, важно, уселась на свой стульчик, аккуратно загнув атласный подол, чтобы не смять его, и уверила меня, что не встанет с места, пока я не буду готова. Но я собиралась недолго. Быстро надела свое лучшее платье, серебристо-серое, которое купила к свадьбе мисс Темпль, и с тех пор не надевала. Быстро пригладила волосы, быстро приколола свое единственное украшение — жемчужную брошку. И вот мы спустились вниз. К счастью, в гостиную был другой ход, помимо столовой, где все сидели за обедом. Когда мы вошли, гостиная была пуста. Огонь бесшумно пылал в мраморном камине. Среди изысканных цветов, которыми были украшены столы, стояли восковые свечи, ярко освещавшие пустую комнату. С спускался пунцовый занавес. Как ни была тонкая эта -то стена, отделявшая нас от обедующих они говорили настолько приглушенными голосами, что я не могла ничего разобрать, кроме мягкого гола. Адель, которая, видимо, все еще была под властью торжественности этой минуты, села без возражений на скамеечку, которую я указала ей. Я же устроилась на подоконнике, взяла со стола какую-то книгу и сделала попытку углубиться в нее. Тогда Адель поставила свою скамеечку у моих ног. Через несколько мгновений она коснулась моего колена. — Ты что, Адель? — Можно взять один из этих чудных цветов, мадемуазель, только чтобы дополнить мой туалет. «Ты слишком много думаешь о своем туалете, Адель, но цветок можешь взять». Я вынула из ваза одну розу и прикрепила ее к поясу девочки. Та вздохнула с чувством огромного удовлетворения, словно чаша ее счастья переполнилась. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку, которая была не в силах сдержать. Что-то невыразимо комическое и печальное, было в той серьезности и почти благоговении, с какими эта маленькая парижанка относилась к своей внешности. Раздался шум отодвигаемых стульев, драпировки раздвинулись, передо мной на мгновение открылась столовая, где люстра изливала свой ослепительный свет на серебро и хрусталь, роскошно сервированного для десерта длинного стола. подаркой появилась группа дам, они вошли в гостиную, и драпировки снова сомкнулись. Их было всего восемь, но когда они вошли пестрой толпой, казалось, что их гораздо больше. Некоторые из них были очень высоки ростом, многие в белом, и платье каждой не спадало столь пышными, волнующимися складками, что это придавало фигуре особую величественность, какую придают луне волны тумана. Я встала и поклонилась им, Одна-две кивнули в ответ, остальные лишь посмотрели на меня. Они расселись по комнате, напоминая мне лёгкостью и живостью движений стаю белокрылых птиц. Некоторые опустились на диваны и атаманки, некоторые склонились над столами, рассматривая цветы и книги, остальные собрались вокруг камина. Все говорили негромко, но с выразительными и звучными интонациями, как видно, для них привычными. Впоследствии узнала, как звали каждую из них, а потому могу привести их имена. Во-первых, здесь были миссис Эштон и ее две дочери. В молодости миссис Эштон, должно быть, отличалась красотой и хорошо сохранилась до сих пор. Старшая дочь Эми была скорее маленького роста. В ее тоненькой фигурке, в ее чертах и движениях было что-то наивное, полудетское, и это придавало ей особую привлекательность. Ей очень шло белое кисейное платье с голубым кушаком. Вторая, Луиза, была выше и изящнее, с очень хорошеньким личиком. Французы зовут такие лица минуа Шифоне. Обе сестры напоминали две нежные лилии. Леди Лин — крупная, рослая особа, лет сорока, в роскошном атласном платье шанжан с весьма надменным лицом, держалась очень прямо. Ее волосы, оттененные голубым пером и убором из драгоценных камней, казались особенно темными. Полковница Дент была менее эффектна, но, по-моему, гораздо более аристократична. У нее была стройная фигура, бледное нежное лицо и светлые волосы. Ее черное атласное платье, шарф из дорогих заграничных кружев и нравились мне больше, чем радужные великолепие титулованные гости. Но самыми эффектными, может быть, от того, что они были самыми рослыми, показались мне вдовствующая леди Инграм и ее дочери Бланш и Мэри. Все три были статны и высоки ростом. Вдове могло быть лет за сорок. Ее стройная фигура отлично сохранилась, в черных волосах не было ни одной серебряной нити, по Так казалось при свете свечей. Зубы блистали нетронутой белизною. Многие сочли бы ее, несмотря на ее возраст, просто ослепительной. Да, и была такой, но только по внешности. Во всем ее облике, в манере держаться, чувствовалось что-то нестерпимо надменное. У нее был римский нос и двойной подбородок, переходивший в полную шею. Высокомерие не только портило величие ее черт, оно убивало его. Казалось, даже ее подбородок был как-то неестественно вздернут. Взгляд был холоден и жесток. А миссис Ингрэм чем-то напоминала мне миссис Рид. Она также цедила слова сквозь зубы. В ее низком голосе слышались те же напыщенные интонации, безапелляционные и решительные. На ней было красное бархатное платье, на голове тюрбан из индийского шелка придававший ей как она вероятно воображала что то царственное бланш и мэри были одинакового роста прямые и стройные как два тополя мэри казалась слишком худой но бланш была сложена как диана я рассматривала ее конечно с особым интересом прежде всего мне хотелось проверить совпадает ли ее внешнешй с описанием миссис ферфакс во вторых Похожа ли она на ту миниатюру, которую я нарисовала на наугад, и, в-третьих, сознаюсь в этом, достойна ли она быть избранницей мистера Рочестера? Оказалось, что она в точности соответствует и нарисованному мной портрету, и описанию миссис Фэрфакс. Прекрасный бюст, покатые плечи, грациозная шея, темные глаза и черные кудри. Но черты ее лица явно напоминали материнские с той разницей, что Бланш была молода. Тот же низкий лоб, тот же надменный профиль, та же гордость. Правда, это была не столь отталкивающая гордость. Мисс Ингрэм то и дело смеялась, однако ее смех звучал иронически. И таким же было выражение ее прихотливой изогнутых надменных губ. Говорят, что гении самоуверенны я не знаю была ли мисс инграм гением но самоуверенная она была в высшей степени она принялась спорить о ботанике с кроткой миссис дент видимо миссис дент не занималась этой наукой хотя по ее словам очень любила цветы особенно полевые а мисс инграм занималась и она с надменным видом стала засыпать миссис дент научными терминами я заметила что мисс инграм выражаясь школьным жаргоном разыгрывает миссис Дент, и, может быть, это высмеивание и было остроумно, но ему не недоставало добродушия. Затем мисс Ингрэм села за рояль, ее исполнение было блестящим, она спела, и ее голос звучал прекрасно, заговорила по-французски с матерью, и выяснилось, что она говорит отлично, очень бегло и с хорошим произношением. Мэри казалась мягче и приветливее, чем бланш. У нее были более нежные черты, и цвет лица несколько светлей. Мисс Ингрэм была смугла, как испанка, но Мэри не доставала оживлений. Ее лицо было маловыразительно, а глаза лишены огня. По-видимому, ей нечего было сказать. И усевшись в свое кресло, она застыла в нем, словно статуя в нише. Обе сестры были в белоснежных туалетах. Считала ли я теперь, что мисс Ингрэм действительно может стать избранницей мистера Рочестера? Нет, я по-прежнему этого не могла бы сказать, ведь мне было неизвестно, какие женщины ему нравятся. Если его привлекала величественность, то величественности в ней было сколько угодно. К тому же она была весела и блистала талантами. Большинство мужчин, наверное, восхищаются ею, решила я а в том, что мистер Рочестер пленен ею, я, кажется, уже имела возможность убедиться. Последняя тень сомнения должна исчезнуть после того, как я увижу их вдвоем. Не думайте, читатель, что Адель все время так и сидела на скамеечке у моих ног. Нет. Когда дамы вошли, она встала им навстречу, почтительно присела и сказала с важностью. «Здравствуйте, сударыня!» Мисс Ингрэм, Насмешливо взглянул на нее и воскликнул. «Ах, какая куколка!» — леди Лен заметил. «Это, вероятно, воспитанница мистера Рочестера, маленькая француженка, о которой он говорит Миссис Дент ласково взяла ее за руку и поцеловала в щеку. А Луиза и Эми Эштон воскликнули. «Какая прелестная девочка!» Затем они подозвали ее к себе, и она, усевшись между ними, начала усиленно болтать то по-французски, то на ломаном английском языке, завладев вниманием не только барышень, но и миссис Эштон и леди Лин и чувствую себя на седьмом небе. Наконец подали кофе и вошли мужчины. Я сидела в тени, если только можно было говорить о тени в этой ярко освещенной гостиной. Оконная занавесь наполовину скрывала меня. Снова раздвинулись драпировки, Входят мужчины, и группа производит внушительные впечатления. Все они в черном. Большинство высокого роста, некоторые молодые. Генри и Фредерик Лин — сногсшибательные щеголи. Полковник Дент — видный мужчина с выправкой военного. Мистер Эштон, окружной судья, держится с большим достоинством. При совершенно белых волосах у него черные брови и усы и это придает ему вид театрального благородного отца. Лорд Ингрэм, как и его сестры, очень высок. Как и они, он красив, но, подобно Мэри, кажется вялым и апотечным. Точно Рос заменил ему все — живость и горячность крови, и даже ум. Но где же мистер Рочестер? Он входит последним. Я не смотрю на арку, но вижу его. Я стараюсь сосредоточить свое внимание на спицах и петлях кошелька, которые вяжу. Мне хотелось бы думать только об этой работе и видеть только серебряные бусинки и шелковые нитки, лежащие у меня на коленях. Однако я отчетливо вижу его фигуру и невольно вспоминаю нашу последнюю встречу после того, как я оказала ему то, что он назвал важной услугой. И он держал мою руку в своей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 Как только я убедилась, что его внимание занято ими, и что я могу незаметно смотреть на него, я невольно устремила на него свой взор. Мои глаза не повиновались мне. Они то и дело обращались в его сторону и останавливались на нем. Смотреть на него доставляло мне глубокую радость, волнующую и вместе с тем мучительную, драгоценную, как золото без примеси, но таящую в себе острую боль. удовольствие Подобное тому, какой должен испытывать погибающий от жажды человек, который знает, что колодец, которому он подполз, отравлен, но все же пьет божественную влагу жадными глотками. Должно быть верна поговорка «Не по-хорошу мил, а по хорош». Лицо моего хозяина бледное, смуглое, с угловатым массивным лбом, широкими черными, как смоль, бровями, глубоким взглядом резким профилем и решительным суровым ртом воплощение энергии твердости и воли не могло считаться красивым если иметь в виду обычные каноны красоты но мне оно казалось более чем прекрасным оно было для меня полно интереса и неодолимого очарования оно лишало меня власти над моими чувствами и отдавало их во власть этого человека я не хотела любить его читатель знает какие я делала усилия чтобы вырвать из своей души первые побеги этой любви а теперь при мимолетном взгляде на него они снова ожили и мощно зазеленели он заставил меня опять полюбить его хотя сам по видимому даже не замечал меня я сравнивала его с гостями что значило перед ним галантное изящество линов томная элегантность лорда инграма и даже военная осанка полковника Дента. Что значило все это в сравнении с природным обаянием мистера Рочестера и его внутренней силой? Меня нисколько не восхищали ни манеры их, ни осанка. Однако я вполне допускала, что большинство женщин сочли бы их привлекательными, красивыми, внушительными. И они же сочли бы мистера Рочестера угрюмым и некрасивым. Я видела улыбки его гостей, слышала их смех. В мерцании свечей было, кажется, больше души, чем в этих улыбках. Звон колокольчика был содержательнее, чем этот смех. Я видела, как улыбался мистер Рочестер. Его суровые черты смягчились, в глазах вспыхнули блеск и нежность. Взгляд стал проникновенным и ласковым. Он говорил в эту минуту с Луизой и Эмми Эштон. И меня удивило. Так равнодушно они отнеслись к его взгляду, который как будто проникал в самую глубину души. Я ожидала, что они опустят глаза, и что румянец окрасит их щеки, и с радостью отметила в них всякое отсутствие волнения. «Он для них не то, что для меня», — думалось мне. «Между ними нет ничего общего, а между нами есть. Я уверена в этом. Я чувствую, как меня влечет к нему».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 Разговор становился всё громче и веселей. Полковник Дент и мистер Эштон спорят о политике. Их жёны внимают им. Гордые вдовы леди лин и леди Инграм любезно беседуют. Сэр Джордж, я забыл описать его наружность, это очень высокий, разовощокий деревенский джентльмен, стоит перед диваном, на котором расположились дамы, и, держа в руке чашку кофе, время от времени вставляет слово. Мистер Фредерик Линн, Уселся позади Мэри Ингрэм и показывает ей книгу с великолепными гравюрами. Она смотрит, улыбается, но сказать ей нечего. Долговязый и флегматичный лорд Ингрэм стоит, скрестив руки за спинкой кресла, на которую уселась веселая и живая Эми Эштон. Время от времени она поглядывает на него и трещит, как сорока. Он нравится ей больше, чем мистер Рочестер. Генри ли поместился на скамеечке у ног Луизы. Адель примостилась тут же. Он пытается говорить с девочкой по-французски, и Луиза хохочет над его ошибками. Кто же будет парой бланш инграм Она стоит у стола одна, грациозно склонясь над альбомом. Видимо, она ждет, чтобы кто-нибудь подошел к ней. Но слишком долго ждать она не намерена. Она сама подыщет себе собеседника. Мистер Рочестер, поговорив с Эштонами, Отходит к камину, теперь он один. Бланш делает несколько шагов и становится против него. А мне казалось, мистер Рочестер, что вы не любите детей. Так оно и есть. Тогда ради чего вы взяли на себя заботу об этой куколке? Она указала на Дэй. Где вы ее подобрали? Я не подобрал ее. Она была оставлена мне. Вам следовало отправить ее в школу? Я не мог сделать этого. Школы слишком дороги. Но вы, вероятно, держите для нее гувернантку. Я только что видела здесь какую-то особу. Она ушла? Ах, нет, она все еще сидит вон там за шторой. Вы, конечно, платите ей. По-моему, это стоит не дешевле, И вам в результате приходится содержать двоих». Я боялась, или, говоря по правде, надеялась, что упоминание обо мне заставит мистера Рочестера хоть раз взглянуть в мою сторону и невольно забилась поглубже в угол. Но он даже не повернул головы. «Я об этом не подумал», — сказал он равнодушно, глядя прямо перед собой. «Конечно, вы, мужчины, никогда не считаетесь ни с экономией, ни со здравым смыслом. Вы бы послушали, что говорит мама насчет гувернанток. У нас с мэри, когда мы были маленькими, и их перебывало по крайней мере с десяток. Одни были отвратительны, Другие смешны, и каждая по-своему несносна. Ведь правда, мама?» «Что ты сказал, мое сокровище?» Молодая особа, представлявшая собой это сокровище, повторила свой вопрос с надлежащим пояснением. «Ах, моя дорогая, не упоминая о гувернантках, одно это слово уже действует мне на нервы. Бестолковость, вечные капризы, поверьте, Я была просто мученицей. Слава богу, эта пытка кончилась. Тут миссис Дент наклонилась к благочестивой даме и что-то шепнула ей на ухо. По ответу я поняла, что миссис Дент напомнила ей присутствии здесь одной из представительниц этой проклятой породы. — Тем лучше, — заявила леди. — Надеюсь, это послужит ей на пользу. И добавила тишину достаточно громко, чтобы я слышала. Я сразу обратила на нее внимание, ведь я отличная физиономистка и читаю на ее лице все недостатки этой породы. «Какие же это недостатки, мадам?» — громко спросил мистер Рочестер. «Я вам на ухо скажу, какие», — ответила она и трижды многозначительно качнула своим тюрбаном. «Но мое любопытство пройдет, оно жаждет удовлетворения именно сейчас». Спросите у Бланш, она ближе к вам, чем я. О, не отсылай его ко мне, мама. Я могу сказать обо всем этом племени только одно. Они несносны. Правда, я не слишком от них пострадала и скорее старалась им сама насолить. Какие проделки мы с Теодором устраивали над нашей мисс Уилсон? И миссис грей и мадам Жубер? Мэри была слишком большой соней, чтобы участвовать в таких шалостях. Особенно смешно было с мадам Жубер.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 и оглушительно стучать линейкой по столу и каминными щупцами по решетке. «Теодор, ты помнишь это веселое время?» «Да, конечно, помню». Грассируя отозвался лорд Ингрэм. бедная старушенцы» обычно кричала гадкие дети!» А тогда мы начинали читать ей нотации за то, что она дерзает учить таких умных детей, как мы, а сама так невежественна. «Да, я помню». А потом, Теда, я помогала тебе изводить твоего учителя, этого бедного мистера Венинга, «Ходячую проповедь», как мы его звали. Он и мисс Уилсон осмелились влюбиться друг в друга. По крайней мере, мы с Теда так решили. Нам удалось подметить нежные взгляды и вздохи, которые казались нам признаками нежных чувств. И все скоро узнали о нашем открытии. Мы воспользовались им для того, чтобы выжить их из нашего дома. Мамочка, как только узнала об этой истории, усмотрела в ней безнравственные тенденции. Разве не так, леди-мать? Разумеется, душа моя. И я была права. Поверь, существует тысячи причин, по которым любовные интрижки между гувернантками и учителями не могут быть допущены ни на мгновение ни в одном порядочном доме. Во-первых, По милосердству, мам избавь нас от перечислений. Право же, мы сами все это знаем. Опасность дурного примера для невинных детских душ, рассеянность влюбленных и отсюда пренебрежение своими обязанностями, затем взаимное их понимание и поддержка. Отсюда дерзость, мятеж и полный беспорядок. Я права, баронесса Инграм из Инграм-парка. «Мой чистый ангел, ты права, как всегда. Тогда не о чем больше и говорить. Давайте переменим тему». Эми Эштон, которая не слышала или не обратила внимания на этот приказ, заявила своим кротким голоском маленькой девочке. «А мы с Луизой тоже дразнили нашу гувернантку, но она была так добра, что все решительно переносила. Ничем нельзя ее было вывести из себя. Она никогда на нас не сердилась. «Ведь верно, Луиза? Никогда мы могли делать что угодно, шарить в ее столе или рабочей корзинке, все перевернуть вверх дном в ее ящиках. Она была так добродушна, что давала нам все, чего бы мы ни попросили». «Ну, — заметила мисс Ингрэм с саркастической усмешкой, — «кажется, все теперь займутся воспоминаниями о своих гувернантках. В избежание этого я еще раз предлагаю другую тему. Вы поддерживаете меня? Сударыня, я поддерживаю вас в этом, как и во всем остальном. Тогда беру дальнейшее на себя. Синьор Эдуардо, вы нынче в голосе. Донна Бианко, если вы прикажете, я буду в голосе. А тогда, сеньор слушайтесь моего королевского приказа. Приведите в готовность ваши легкие и другие вокальные органы, «Чтобы служить моим желаниям!» «Кто не захочет быть речью престоль божественной мэри Ричо Давид, 1540-1566, итальянский музыкант-фаворит Марии Стюарт, королевы шотландской. «Бросьте вашего Ричо!» воскликнула она, тряхнув кудрями и направляясь к роялю. «Я считаю, что скрипач Давид Был препротивным субъектом. Черный босвол Нравится мне гораздо больше. босвол Джеймс Хэдбер, 1536-1578, шотландский аристократ, был женат на Марии Стюарт. По-моему, мужчины ничего не стоит, если в нем нет чего-то дьявольского. Пусть история говорит что угодно, но мне кажется, он был как раз таким диким неистовым героем злодейского типа, какому я согласилась бы отдать свою руку. «Джентльмен, вы слышите? Кто из вас больше всего похож на босвола воскликнул мистер Рочестер. «Я бы сказал, что, пожалуй, вы», — отозвался полковник Дент. «Клянусь честью, я вам чрезвычайно благодарен», — отозвался мистер Рочестер. «Мисс Ингрэм». С горделивой грацией, усевшись за рояль, расправила вокруг себя пышные складки своей белоснежной одежды и заиграла бравурное вступление. Вместе с тем она продолжала говорить. Очевидно, она была сегодня в ударе. Ее речи и выражения лица были предназначены, казалось бы, для того, чтобы не только вызывать восхищение, но прямо-таки ослеплять своих слушателей. Сегодня она, видимо, собиралась показать себя особенно бесшабашной и смелой. «О, мне так надоели наши теперешние молодые люди!» — восклицала Бланш, исполняя глушительные пассажи на рояль «Бедные, ничтожные существа, которые не смеют шага сделать за решетку папиного парка и даже до решетки боятся дойти без маминого позволения охраны. Это люди, которые только и заняты своим красивым лицом, белыми руками и маленькими ногами. Как будто настоящему мужчине нужна красота. Как будто очарование не является исключительным преимуществом женщины, ее законным достоянием и наследием. Некрасивая женщина – это просто оскорбление природе. От мужчин же требуется только одно – сила и решительность. Пусть их девизом будет охота, стрельба, война. Все остальное вздор. Будь я мужчиной, мой девиз был бы именно таков. Когда я решу выйти замуж, продолжала она, сделав паузу, хотя никто ей не возражал, я найду себе такого мужа, который не будет соперничать со мной в красоте, а скорее будет оттенять ее. Я не потерплю сопернику своего престола. Моя власть должна быть безраздельна. Я хочу, чтобы он любовался только мной, а не собственным отражением в зеркале. А теперь, мистер Рочестер, пойте, а я буду вам аккомпанировать. Повинуюсь. Вот песенка Корсара. Вы знаете теперь мои отношение к Корсарам, поэтому спойте ее с воодушевлением. приказание исходящие из уст мисс Ингрэм, кажется, воспламенили бы стакан снятого молока. берегитесь Если вы не сумеете мне угодить, я пристыжу вас, показав, как нужно исполнять такие вещи. Вы хотите выдать мне премию за неспособность? Теперь я уж, наверное, провалюсь. Ну, смотрите. А если вы это сделаете нарочно, я вам назначу соответствующее наказание. Мисс Инграм должна быть снисходительна, так как она может возложить наказание, превышающее человеческие силы. «Объясните, что это значит», — приказала молодая дама. «Извините меня, сударыня, никаких объяснений здесь не нужно. Чуткость должна подсказать вам, что ваша нахмуренная бровь уже является серьезнейшим наказанием. Польте», — снова приказала бланш и заиграла громкий аккомпанемент. «Теперь я могу скользнуть», — решила я но звуки, раздавшиеся вслед за тем, заставили меня остановиться. Миссис Фэйрфакс говорила, что у мистера Рочестера прекрасный голос. И действительно, у него был глубокий, мощный бас, в который он вкладывал особое чувства особую выразительность. Этот голос проникал в сердце и странно волновал. Я подождала, пока последний глубокий и полный звук замер, и снова зажурчал прерванный на мгновение разговор. Тогда я выбралась из своего уголка и вышла через боковую дверь, которая, к счастью, находилась поблизости. Я очутилась в узеньком коридоре, ведущем в холл. Сделав несколько шагов, я заметила, что у меня развязалась ленточка туфли, и чтобы завязать ее, опустилась на колено на ковер у подножия лестницы. В это время за мной открылась дверь из столовой. Кто-то из мужчин вышел оттуда. Я торопливо поднялась и очутилась лицом к лицу с мистером Рочестером. «Как вы поживаете?» — спросил он. «Очень хорошо, сэр». «Отчего вы не подошли и не поговорили со мной в гостиной?» Мне казалось, что я могла задать ему тот же вопрос, но я не осмелилась и просто сказала. «Я не решилась беспокоить вас, так как вы, видимо, были заняты, сэр». «Что вы делали в моё отсутствие?» «Ничего особенного. Занималась, как обычной Адели. И стали гораздо бледнее, чем были. Я увидел это с первого же взгляда. Что случилось?» «Решительно ничего, сэр. Вы не простудились в ту ночь, когда едва не утопили меня?» «Ничуть. Вернитесь в гостиную. Вы убегаете слишком рано. Я устала, сэр». Он с минуту смотрел на меня. «И чем-то огорчены», — сказал он. «Чем? Расскажите мне». «Ничем. Решительно ничем. Я не огорчена». «А я утверждаю, что огорчены. И настолько, что еще одно слово, и на ваших глазах выступят слезы. Видите? Они уже появились, сверкают, и вот уже одна капля катится по щеке. Если бы у меня было время...»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 и торопливо вышел.